«Мария, я еще не задал никакого вопроса, а ты уже отвечаешь на него «да».» «Я не отвечаю. Просто после того, как ты ко мне обратился, назвав меня по имени, я должна была обозначить, что я здесь и слушаю тебя». «А зачем это обозначать? Я и так вижу, что ты здесь. И попробовала бы ты меня не слушать». «Ну я же должна а... была как-то отреагировать. Я же не могла сказать «нет, Антонио».» «Не надо было отвечать ничего». А теперь у нас есть «да», которое должно стать согласием на что-то, иначе оно пропадет. Разве можно так разбрасываться словами? Они так быстро закончатся. Я ничего не поняла, Антонио. Неважно. Просто знай, что ты уже заранее на что-то согласилась. На что на что-то? Подожди, Мария, дай мне подумать. О, я придумал. Ты согласна, чтобы я поехал отдыхать в Капулька один Но а? я не согласна. Поздно. Ты уже сказала «да». Все, я начинаю собирать чемодан. Да, кстати, Мария... Мария! Мария! Что происходит? Почему ты мне не отвечаешь? Потому что ты опять используешь моё «да» в своих целях. О, Мария, не преувеличивай значение своего «да». В большинстве случаев достаточно и моего «да». Вот смотри, Антонио, хочешь ты текилу? Да. И все. Так что, Мария, неси текилу, и можешь ничего не говорить. Но. Будем отмечать мой отъезд в Акапульте. А, Антонио... Всё, а, Ан...